Во времени размышлений Муаддиб говорит нам, что лишь с первыми столкновениями с жизнью Аракиса началось его настоящее воспитание. Он учился ощупывать песок, чтобы узнать погоду, познал язык уколов, которыми жалит кожу ветер из зуд песчаной чесотки. Он научился собирать драгоценную воду своего тела, хранить её и защищать. А когда глаза его налились синевой, Бада он познал путь Чакапсы. Из предисловия Стильгора к книге Принцессы Ирулан Муаддиб человек. Атрет Стильгора, возвращавшийся в Сич с двумя бегляцами, выбрался из котловины в ущербном свете первой луны. Ощутив запах дома, облачённые в серые одеяния люди поторапливались. Позади ещё не погасла полоска Яркое для этих часов в середине осени, когда солнце по местному зодиаку находится в созвездии Горного козла. Унесённые ветром листья осыпались к подножию утёса, где их ещё собирала ребятья из ситча. Но шаги идущих, кроме изредка оступавшихся Полы и Джессики, никто из детей не отличил бы от естественных звуков ночи. Вытерев пресохшую пыль с алба, Пал почувствовал, что его потянули за руку. услышал сердитый голос Чани. Почему делаешь не так? Я же тебе показывала, надо опускать капюшон на лоб, почти на глаза, ты теряешь влагу. Сзади шепотом приказали молчать. Пустыня слышит вас. В скалах над головами чирикнула птица. Отряд замер, и пол вдруг почувствовал в людях тревогу. В скалах наверху что-то тихо стукнуло несколько раз, словно мышь запрыгала по песку. И снова чирикнула птица. Отряд вновь потянулся вверх, в расщелину среди скал, но затаённое дыхание фрименов вселяло в полу опаску. Он заметил, что остальные искоса поглядывали на Чани, а она же пыталась держаться в сторонке. Теперь под ногами была скала, вокруг шелестели серые одеяния. Походная дисциплина явно стала лишней. но охватившая и чани, и всех прочих отчуждённость не исчезала. Он следовал за чьей-то тенью, вверх по ступеням, поворот, и ещё ступени, тоннель, за ним две влагозащитные двери и, наконец, узкий, освещённый светошарами коридор в жёлтых скалах. Фримены вокруг него откидывали капюшоны, вытаскивали из носов фильтры, глубоко дышали. Кто-то вздохнул. Пол поискал взглядом Чани. Рядом ее не оказалось. Вокруг него толкались люди. Один врезался прямо в него и торопливо сказал. «Извини, Усул, крепко мы с тобой». «Увы, как приходишь, всегда одно и то же». Слева от себя Пол увидел узкое бородатое лицо человека, которого звали Фарух. Обведенные темным синие глаза казались черными в желтом свете шаров. «Откинь капюшон, Усул», — сказал Фарух. «Ты дома?» Расстегнув на нем капюшон, он локтями растолкал вокруг пола людей. Пол вытащил фильтры из носа и отбросил защитную маску со рта. Лавиной нахлынул запах ситча, вонь немытых тел, переработанных отходов, словом, весь кислый дух человечества и всевластный запах специи. «Чего мы ждем, Фарух?» — спросил Пол. По-моему, преподобную мать ты слыхала известие? Бедная Чани. Бедная Чани, мысленно переспросил Пол. Он огляделся, удивляясь, где она и куда подевалась мать в такой суете. Фарух глубоко вздохнул. Пахнет домом, объявил он. Иронии в его тоне не было, эта вонь действительно доставляла ему удовольствие. Потом Пол услышал, что мать кашлянула неподалёку. Раздался её голос. Богатые запахи твоего дома, Стильгар. Вижу, вы много работаете со специей, делаете бумагу, пластик и нехимическую или взрывчатку. Ты определила всё это по запаху, спросил какой-то мужчина. Пол понял. Говорит она для него, чтобы ослабить натиск на обоняние. В голове отряда послышался шум, и длинный вздох, казалось, прокатился вдоль всей цепочки. Негромко переговариваясь, передавали весьт голоса. Лает умер? Вы, это верно? Лает подумал Пол, ведь Чани, дочь Лаета, части головоломки сложились воедино. Планетолога звали среди фрименов Лаетом. Пол поглядел на Фаруха, спросил: Не тот ли это Лайет, которого звали еще и Кайнсом? «Лайет один», — ответил Фарух. Пол повернулся, глядя в прикрытые балахуном спины. «Значит, Лайет Кайнс мертв». «Очередное предательство Харконненов», — прошипел кто-то. «Изобразили аварию Топтера, мол, погиб в пустыне». Гнев душил Пола. Погиб человек, ставший им другом, спасший от облавы, разославший во все стороны по пустыне отряды, чтобы спасти их. И он стал жертвой Харконнонов. «Жаждешь ли ты, Усул, мести?» — спросил Фарух. Прежде чем Пол успел ответить, впереди раздался негромкий зов, и отряд вступил в широкий зал. Перед ним оказался Стилгар, а рядом с ним — странная женщина, обернутая в кусок ткани ярко-оранжевого цвета с зелеными пятнами. Руки ее были обнажены до плеч, конденс костюма не было. Кожа ее отливала светло-оливковым цветом. Откинутые назад волосы открывали высокий лоб, подчеркивая острые скулы и орлины нос, и глубокую темноту глаз. Она повернулась к нему. В ушах ее были продеты золотые кольца в перемешку с позвякивающими водными знаками. «И этот одолел моего Джемиса?» — спросила она. «Помолчи, Хара», — промолвил Стилгар. Джемми сам виноват, вызвал его на тахади альбурхан. "Но ведь он же мальчишка", сказала она, качнув головой. Водные знаки звякнули. "И этот ребёнок лишил моих детей отца, случайность, наверное". "Усул, сколько тебе лет?" спросил Стилгар. "15 стандартных", ответил Пол. Стилгар оглядел свой отряд. "Ну, Кто-нибудь из вас рискнёт бросить мне вызов? Ответом было молчание. Стилгар поглядел в глаза женщине. Пока эти двое не научат меня своему невероятному искусству боя, я не рискну бросить ему вызов. Она стойко выдержала его взгляд. Но ты видела странную женщину, что ушла с чанией при подобной матерью? спросил Стильгар. Это мать парня, а теперь сын едино чужедал, и мать и сын неодалимы в бою. Лисана альгаиб, шепнула женщина и благоговейным взором поглядела на Пола. Опять эта легенда, подумал Пол. Может быть, сказал Стильгар. Но и это будет проверено. Он перевёл глаза на Пола. Усол По нашим обычаям ты отвечаешь теперь за женщину Джеммеса и её двоих сыновей. Его яли, жильё, твоё яли, его кофейный сервис, твой. И эта женщина тоже. Пол вглядывался в женщину, удивляясь: почему же она не плачет? Почему на лице не видно ненависти ко мне? и вдруг заметил, что Фримен и вокруг внимательно глядят на него с ожиданием. «Кто-то шепнул. «У всех дела. Скажи, наконец, как ты берешь ее?» Стилгар спросил. «Ты берешь Хару как служанку или женщину?» Подняв руки, Хара повернулась на каблуках. «Усул, я еще молода. Говорят, что я ничуть не постарела с той поры, когда жила еще с Джоффом». пока Джеммис не победил его. Значит, Джеммис убил другого, чтобы овладеть ею, подумал Пол и проговорил. Если я возьму её с Лужанкой, могу ли потом переменить своё мнение? У тебя есть для этого год, ответил Стилгар. А потом она станет свободной и будет поступать по своему усмотрению. Ты можешь отпустить её и раньше. Но в течение года, как бы то ни было, ты отвечаешь за неё, а за сыновей Джеймса ты всегда будешь в ответе, в какой-то мере. Я принимаю её как служанку, произнёс Пол. Хара топнула ногой, гневно передернула плечами. Но я же молода, Стилгар поглядел на Пола, сказал. Осторожность достоинство вожака. «А ты замолчи», <п> — приказал <necesit Senator> он женщине. «Пусть все будет достойно. Покажи Усулу его жилье и место для отдыха. Пригляди, чтобы ему было во что переодеться». «А-а-а», — проговорила она. Пол уже успел зарегистрировать ее в своем сознании и составить о ней первое впечатление. Он чувствовал нетерпение людей, понимал, сколько у них дел. Он хотел было спросить, где мать и чани, но по нервной позе Стильгара понял, что этого не следует делать. Повернувшись к Харе, он обратился к ней подрагивающим от внутреннего напряжения тоном, который должен был повергнуть её в трепет. "Но, ну, показывая своё жилище Хара, а о твоей молодости мы поговорим в другой раз". Отступив на два шага назад, она испуганно глянула на Стильгара и глухо проговорила: «У него колдовской голос!» «Стилгар», — сказал Пол, «я в долгу перед отцом Чани. Если я могу...» «Обо всем этом мы поговорим на совете», — перебил его Стилгар. «Там все и расскажешь». Он кивнул, прощаясь, и повернулся. Отряд последовал за ним. Пол взял Хару за руку, ощутив прохладу подрагивавшей плоти. «Я не причиню тебе вреда, Хара». сказал он, показывая жильё. В голосе его слышались успокаивающие нотки. А ты не прогонишь меня, когда истечёт год, спросила она, ведь я и сама прекрасно знаю, что не так молода, как когда-то. Пока я жив, для тебя найдётся место рядом со мной, ответил он, выпустив руку. Но ну, куда нам идти? Она повернулась и направилась направо. в широкий поперечный тоннель, освещённый редкими жёлтыми шарами над головой. Гладкий каменный пол был чист от песка. Она шла рядом. Пол время от времени всё поглядывал на её орлиный профиль. — Ты ненавидишь меня, Хара? — За что мне тебя ненавидеть? Она кивнула группе ребятишек, глядевших на них с приподнятого порога бокового прохода. За детскими фигурами виднелись силуэты взрослых, полускрытые прозрачными занавесками. Ведь я победил Джеммиса. Стилгар сказал, что обряд был исполнен, и ты, друг Джеммиса, она искусно поглядела на него. Стилгар сказал ещё, что ты отдал мёртвому влагу. Так ли это? Да. Ты сделал для него больше, чем могу я. Ты оплатишь его Когда придёт время, я его оплачу. Они прошли мимо арки, Пол заглянул в неё, увидел большой освещённый ярким светом зал. Несколько мужчин и женщин возились там у какой-то машины на высоком постаменте. Они явно торопились. Чем это они заняты? спросил Пол. Спешат изготовить положенную норму пластика, прежде чем нам придётся бежать. Для посадки нужно много коллекторов росы. Бежать Да, пока мясники не перестанут преследовать нас или не уберутся во всяясис нашей планеты. Пол вдруг споткнулся, чувствуя, как остановилось мгновение, словно ему припомнился предвиденный миг. Но всё было не так. События смещены и запутаны, как беспорядочно склеенный фильм. Сардаукары охотятся за нами, сказал он. Но ничего не найдут. Разве что пару заброшенных сетчей, ответила она. И ещё Смерть, затаившуюся в песках. Так значит, они отыщут это место, спросил он. Вероятно, и мы тратим время, он кивнул в сторону давно оставшейся позади арки. На изготовление ловушек для росы мы ведь сажаем деревья. А что они представляют собой эти ловушки? спросил он. Взгляд её был исполнен удивления. Разве тебя ничему не учили, там, откуда ты сюда явился? О коллекторах росы у нас и не слыхивали. «Хей!» — ответила она, вместив целую фразу в единое слово. «Ну, и что они собой представляют?» «Ты видел в Эрге кусты и травы», — сказала она. «Как ты думаешь, они могут просуществовать здесь сами? Каждое растение приходится тщательнейшим образом сажать в собственную лунку, которую мы заполняем хромопластом». Свет делает его белым. На заре, если поглядеть сверху, лонки поблёскивают, билезна отражает свет. А когда наш великий отец солнышко садится, в темноте коллекторы росы становятся прозрачными и очень быстро охлаждаются. На поверхности их из воздуха выпадает влага и просачивается внутрь, поддерживая жизнь в наших растениях. Красиво. Проберматал он, зачарованный простотой и изяществом изобретательной мысли. "Я оплачу Джеймса, когда настанет время для этого", повторила она, словно вновь отвечая на предыдущий вопрос. "Он был хорошим человеком, Джеймс. Правда, скорым на гнев, прекрасным добытчиком он был, мой Джеймс. А с детьми просто чудо. Для него не было разницы между моим первенцем, сыном Джофа и собственным сыном. Для него они были равны. Она вопросительно поглядела на Пола. А для тебя, Усул, этой проблемы у нас не будет. Но если Хара, в голосе его послышались резкие нотки. Они прошли другой, столь же ярко освещённый зал. А что делают здесь? Ченьят предельные станки, сказала она. Сегодня их придётся разбирать. Там в глубине она махнула рукой в сторону ответвляющегося влево тоннеля. Там обработка еды и ремонт кондёрских костюмов. Она посмотрела на Пола. У тебя новый костюм. Но если он потребует подчинки, я хорошо справляюсь с этим делом. Иногда я работаю в мастерской. Навстречу им стали попадаться небольшие группки людей, даже небольшие скопления по бокам тоннеля. мимо них проследовала вереница мужчин и женщин с мешками, в которых что-то булькало. Густо пахло специей. "Не нашей воды ни специй, сказала Хара, они не получат. Можешь быть в этом уверен". В стенах пещеры то и дело открывались проходы. Их приподнятые пороги покрывали ковры, виднелись комнаты, украшенные яркими тканями с подушками на полу. стоявшие в них люди, завидев обоих идущих, смолкали, без тени смущения разглядывая пова. "Люди удивляются тому, что ты победил Джеммиса", сказала Хара. "Похоже, когда мы устроимся в новом Ситче, тебе придётся доказывать это". "Не люблю убивать", сказал он. "Так говорил и Стилгар", согласилась она, но в тоне её слышалось явное сомнение. Впереди пронзительно загласили на распев. Они добрались до ещё одного ответвления, оказавшегося шире прочих. Пол замедлил шаг, заглянул в комнату, где, скрестив ноги на тёмно-бордовом ковре, сидели дети. В дальнем углу стояла женщина в жёлтом куске ткани, обёрнутом вокруг тела. В руке её была жёлтая лазерная указка. На доске виднелось множество рисунков: окружностей и углов, кривых, волнистых линий, квадратов. двух пересечённых параллельными линиями. Женщина быстро указывала то на один, то на другой рисунок, а дети в такт взмахам другой её руки выкрикивали слова. Пол внимательно вслушался. Голоса детей слабели. Они с Харой уходили всё глубже и глубже. Дерево, кричали детские голоса. Дерево, трава, дюна, ветер, гора, холм, огонь, молния, скала. скалы, пыль, песок, жара, укрытие, жара, полный, зима, холод, пустой, эрозия, лето, пещера, тень, тревога, луна, ночь, горный козёл, песчаный прилив, склон, посадки, отвердитель. И в такое время идут занятия, спросил пол. Лицо её тронула грусть, скорбным тоном она сказала: «Так нас учил Лаед. Нельзя останавливаться. Лаед умер, но его не забудут. Такова дорога Чакопсы». Она подошла к левой стене тоннеля, шагнула на порог, раздвинула прозрачные оранжевые занавески и отступила в сторону. «Вот и твоё я ли?» — усул. Пол нерешительно присоединился к ней. Почему-то ему совсем не хотелось оставаться вдвоём с этой женщиной. Он вдруг понял, что теперь... Его окружала жизнь, которую можно было понять лишь приняв её идеи и ценности как данное. Он чувствовал, как ловит его мир вольного народа, старается обратить на свои стези. И он знал, что ожидало его там, куда уводили эти пути. Дикий джихад, религиозная война, которой следовало избегать любой ценой. "Это же твоё, Яли", сказала Хара. "Чего ты колеблешься?" Кивнув ей, Пол шагнул на порог. Отвел занавеси в противоположную от Хары сторону. В них были вплетены металлические волоски. Следом за Харой он пересек короткий проход, оказавшись в большой квадратной комнате метров шесть длиною. Пол был устлан толстым синим ковром. Скальные стенки прикрыты сине-зелеными тканями. Над головой на песочной ткани потолка пузырились желтые неяркие светошары. Всё было похоже на древний шатёр. Хара стала перед ним подбоченясь, поглядела ему в лицо. "Дети у подруги", сказала она. "Придут знакомиться позже". Свою неловкость пол постарался скрыть, принявшись оглядываться. Справа за навеской был прикрыт проход в другую комнату побольше, вдоль стен которой навалены были подушки. Почувствовав дуновение, Он заметил, что вентиляционный канал искусно замаскирован свисавшими с потолка драпировками. Хочешь, я помогу тебе снять кондонск костюм? спросила Хара. Нет, благодарю. Принести поесть? Да. Рядом с той комнатой туалет, махнула она. Удобно, когда не носишь кондонск костюма. Ты говорила, что этот сич придётся оставить, сказал Пол. Разве не надо паковать вещи и собираться? «Все будет сделано в должное время», — сказала она. «Мясники еще не добрались до наших краев». И вновь она нерешительно поглядела на него. «Странно», — сказала она. «Твои глаза, не глаза и бада. Это необычно, но не лишено обаяния. Принеси поесть», — сказал он. «Я голоден». Она улыбнулась ему, понимающей женской улыбкой, обеспокоившей пола. «Я твоя служанка», — произнесла она и лёгким движением нырнула за занавеси, открывшей на мгновение узкий проход, прежде чем вернуться на место. Сердясь на себя, Полад кинул в сторону тонкую занавеску по правую руку и вошёл в большую комнату. На секунду нерешительность охватила его. Интересно, где Чань, узнавшая о смерти отца? У меня или у неё, подумал он. Где-то снаружи по коридорам побежал плачущий крик. За толстыми занавесами Семён был едва слышен. Потом крик повторился, чуть подалее, потом ещё раз. Пол разобрал, что там выкликивают время. Действительно, часы ему здесь не попадались. На здрейк коснулся запах горящих ветвей креозотового куста, перебивший вездесущую вонь. Теперь он не так уже ощущал её. Он подумал о матери. о том, где окажется её нить в ткани грядущего, точнее, две нити её и сестры. Ощущение переплетения времени охватило его. Он резко помотал головой, сосредоточившись на свидетельствах непревзойдённой глубины культуры фрименов, при всех её тончённых странностях. Он уже видел что-то об этой комнате, этой пещере, И воспоминания, предполагавшие наличие куда более существенных различий, чем те, с которыми ему приходилось уже сталкиваться, ядоискателя не было видно. Вообще во всём подземном ситче он не заметил даже намёка на их существование, но к запахам помещения примешивались и запахи ядов, сильных, обычных. Заслышав шелест за навещей, полобернулся, решив, что Хара уже несёт еду. На между драпировками он заметил двух мальчишек, лет 9-10, не отрывавших от него жадных глаз. На поясе каждого было по маленькому к рису в форме кинжала. Как говорили ему дети времён, бьются со свирепостью взрослых.